24. Ну. Я распахнул глаза и тут же зажмурился. Яркие светодиоды в оконе тренировочной капсулы всегда меня раздражали. Да и вообще, кому может нравиться висеть в стеклянной банке, будто за спиртованному экспонату. Тем более, когда все нейронные связи замедлены, и мышцы вяло реагируют на обычные команды мозга. Не понял. Крипло вырвалось у меня. Горло было не то, чтобы пересохшим, оно с непривычки засипело, словно бы не издавало звуков уже несколько дней. Ноги, если их вытянуть, чуть-чуть не доставали до пола, как и положено. Меня окружала стазис поля, позволявшая моему телу висеть в небольшом внутреннем пространстве. Неудивительно, ведь конечности во время иллюзии дергаются так сильно, что танцор позавидует. И нужна была хоть какая-то свобода. За красноватым стеклом. Угадывались мутные силуэты умников, занятых своими делами. По самому стеклу пробегала уже знакомая рябь граница стази с поля. Она же, насколько я знал, заодно служила и защитой от моих псионических всплесков. Я почувствовал, как у меня перехватывает горло от волнения. Так это ж вашу толчковую псину, умники хреновы! Это что ж получается, все это время я и вправду был в тренировочной капсуле? Это и вправду была иллюзия! «А как же? Как там Эвелина? А хромой? Васек мой, в конце-то концов!» Непроизвольно я задергался, и меня стало переворачивать по инерции. Я сразу же замер, с первобытным страхом глядя на черный зев аннигилятора в самой крыше капсулы. Оружие, способное испепелить за долю секунды, находилось здесь не просто так. Ведь псионик – это потенциальный источник повышенной опасности тем более псионик-солдат, который обучен убивать. Во время тренировочной иллюзии он может достигать своих крайних состояний, не на шутку напрягая имплант, и легко сорваться, превратиться в неконтролируемого убийцу. Первым делом обезумевшего псионика пытались остановить ударом тока, в надежде просто отключить. На моей памяти, правда, никого еще так не остановили. Вторым делом, Запускалась программа в импланте на самоуничтожение вместе с мозгом. Жженного псаря делали, как говорится. Ну и третий заслон физическая ликвидация. Установленный в капсуле специально для этого аннигилятор представлял из себя черный круг, изредка посверкивающий внутри заряженными частицами, а вокруг четыре светильника, Пробоенные четыре луны. Эх, как символично! Обычно на любого, даже самого матерого псионика. Хватало второй фазы. Умники обожали потом изучать тела горелых псов, считая, что так они приближаются к полноценному освоению псиполя. Им дай волю, толчковым псам, они бы и живых псиоников резали. Да у нас в корпусе и так поговаривают, что раз где-то на окраине Солнечной системы есть такие лаборатории у копитов, то и наши не должны бы отставать. Живодеры хреновы. Для них что человек, что труп, что машина. Стоп! Механический псионик! «Ох!» Вспомнив об искусственном псаре, который чуть меня не уничтожил, я заволновался. «Мне надо доложить руководству!» Писк сигнализатора я едва услышал. «Так, Тим, спокойно. Это первое предупреждение. Когда псионик при пробуждении испытывает эмоциональный всплеск, ему об этом намекнет сигнализатор, что надо бы успокоиться. Если солдат все еще в здравом уме, он возьмет себя в руки». Сбоку угадывалась голограмма обратного отсчета. До моего выхода из капсулы оставалось две минуты. Ускорить программу я не мог, да и не надо было. Все у них, умников, продумано. Были же случаи, говорят, когда псионики не сразу сходили с ума. Для этого и создано буферное время, чтобы подстраховаться. Мне потом еще целый день псикомпенсатор на шее таскать. Умники говорят, что это для стабилизации псиполя, но мы-то знаем их паранойю. Я вздохнул обычным усилием приводя себя в спокойное состояние. Сигнализатор сразу же заткнулся, решив для себя, что эта заспиртованная тушка вполне безобидна. Привычным усилием я направил внимание внутрь организма, отмечая чакры. Развитые небесные, сияющие чуть ли не солнечным светом, и блеклые нижние. Развивать их не было особого смысла. Грязная псионика, которая струилась снизу через эти чакры, все время грозила сжечь имплант. Никакого магического блока я не чувствовал, да и какой смысл от него, если основной поток энергии приходит сверху. Чистая псионика полилась через темечко, послушно разлетаясь по энергоконтурам. О да! Потеплел родной имплант, фильтрующий энергию из нижних чакр. А ему там было от чего очищать, если верить той иллюзии, куда меня закинули на гребаных полмесяца. Я улыбнулся. Полмесяца держали аннигилятор заряженным? Это ж сколько, мать их, перемать энергии у хайдокали! Можно было бы всю базу год содержать. Повинуясь мозгу с большим запозданием, мои пальцы растопырились. Ладони крупные, мозолистые. И вправду мои. Я даже смутился, понимая, что уже привык к холеным, дрещавым ручонкам Василия. Да уж, пальцы толстоваты, и мощные плечи как-то слишком уж вылезают в поле зрения». Интересно, если б я встретился с Авелиной не как Вася, а как Тим, докуда куда бы она мне доставала? Чернолуница не отличалась великим ростом, была очень худой и рядом с тренированным солдатом свободной федерации выглядела бы как <coughs> обычная девушка в общем. Мысли почему-то упорно возвращались к Авелине, и я их отгонял направленным потоком псионики. Тим, это была лишь имитация. Зачем голову забивать? Снаружи все же заметили мое пробуждение. И пара размытых силуэтов закачалась перед толстым стеклом. Умники тоже пытались разглядеть меня сквозь стазис-поле. Зашипев моприводами, сбоку выдвинулись манипуляторы и бережно обхватили меня вокруг груди. "Ну привет, родная федерация", прошептал я, чувствуя, как возвращается земное притяжение. "Да, знаем про искусственного псионика", кивнул командир. Андрей Валерьевич пригубил кофе и поставил бокал обратно на стол. Я стоял напротив стола полковника, отказавшись от предложения присесть. Вообще, по ощущениям, я был хоть сейчас готов снова в строй. Но нет, этим умникам требовалось, чтобы я прошел реабилитацию. Отдохнул, короче, подальше от поля боя и от своего свистка. Все же я считаю, тебе сначала надо было в медбокс пойти. Товарищ полковник, я посчитал необходимым сначала доложиться, Командир со вздохом кивнул. О том, что из-за этого у меня даже случилась с потасовка, он решил не упоминать. «Перехватить нам этого псионика, конечно, не удалось», Андрей цикнул. «Ну, если не считать за трофей расплавленные остатки. Я уже отчитался подробно о том, что видел и какие ощущения испытал при контакте с искусственным менталистом. Хотя многое уже подзабылось и стерлось за столько времени. «Три недели!» Мне сказали, я был в коме три недели. Как назло, никого не интересовало, что мне привиделось в такой долгой иллюзии. И сейчас, спустя полчаса после пробуждения, мне уже и самому все это казалось сном. Пробоина. Луны. Непроизвольно мои глаза уперлись в потолок. Я еще ни разу не вышел из корпуса. А вдруг там, в небе, тоже висит ужасная аномалия. Пробоина. Ущипни меня незримое. Незримая? Эвелина? Почему-то образ чернолуницы так и всплывал в голове, будто она была совсем рядом. Ненормально это, Тим, когда выдуманный персонаж настолько занимает воображение. Но я четко ощущал, как внутри разгорается окситоциновый шторм. Гормоны вырабатывались, заставляя меня вспоминать об избраннице, заставляя хотеть быть рядом с ней, хотеть ее саму. Чертова чернолуница, Чего они там накрутили в своей медкапсуле, эти сраные умники? Что я до сих пор влюблен в иллюзию? Товарищ вахмистер! голос командира пробился будто сквозь вату, — ты слушаешь, Тим? Я отряхнул головой. Сердце забилось часто-часто. Неважно, выглядишь, Тим. Взгляд Андрея скользнул по кольцу психокомпенсатора на моей шее. Перестраховка умников на случай, если я все-таки после иллюзии сойду с ума. Виноват, товарищ полковник. Как я уже говорил, сначала тебе следует отдохнуть. Твой отец звонит чуть ли не каждый день. Да и девушка у тебя... Как же ее забыл? Алена? Да, командир улыбнулся. Пыталась пробиться к нам в корпус. В секретную военную часть. Боевая дама, я бы сказал. Я тоже улыбнулся. Моя Эвелина, она такая. Эвелина? Да что ж это такое-то? Алена! Нет, надо срочно идти в медблок, и пусть корявый вколят мне чего-нибудь. Да, кстати, это твоя способность. Кокон, так ты ее называешь? Да. Так точно, товарищ полковник. Мы получили твою биометрию тогда, после удара искусственного псионика. Вы же сказали, что мой щит не справился. Я уже с трудом шевелил языком до того перехватывало дыхание словно дымка какая то наплывала и за ней казалось маячит какой то силуэт так похожий на эвелину мне удалось убедить верхушку что это не так андрей валерьевич достал из стола папку и подвинул ко мне чувствуя что ноги уже плохо подчиняются я все же сел на стул не по уставу конечно без позволения старшего по званию но полковник никак не отреагировал что это Я открыл папку. Внутри было довольно толстое дело, которое больше напоминало какую-то научную работу. Перед глазами расплылись строчки формул и уравнений. Это результат обработки твоей биометрии. И знаешь, что самое замечательное? Я поднял глаза. Что? Никто не достигал даже близких результатов. Так что если мы сможем раскрыть секрет твоей врожденной способности, это спасет Свободную Федерацию. Его слова заставили меня на миг забыть об авелине. Нет, я не мечтал стать подопытным кроликом, но служил Федерации я за идею, и любую возможность как-то помочь использовал бы без раздумий. А теперь все же дуй в медблок, Тим. С отеческой заботой сказал командир. Будет обидно, если после такого мы тебя потеряем по глупости. Удивительно, Заяц. Корявый Паша Ковалев слепил меня фонариком подсвечивая зрачки и бесцеремонно поворачивая мою голову. Но мне это оказался просто фантастическим. Я никогда не любил лазарет. Лежать на кушетке голым бревном, одетым лишь в халат пациента, и проходить все эти сраные процедуры, предусмотренные инструкциями. Нахрена, если здоровому солдату с первых секунд понятно, что он здоров? Нет, вру. Я любил лазарет. Но только когда за мной ухаживали молоденькие сестрички у которых халатик едва сходился на так нужных рукам мужчины округлостях, и чтоб из-под белого чепца выбивались непослушные белые локоны, а пухлые губы все время собирались в трубочку, сдувая их. Блондинки, они все-таки нежнее, пальцы у них ласковее, взгляд добрее, и смешинки в глазах смешнее. Не то что у черствых и жестоких брюнеток. Да твою ж псовую луну! В мыслях так и висел четкий образ велины. Волосы цвета вороньего крыла, серебряный браслет с серым камешком на высоком лбу и черные внимательные глаза, смотрящие с глубин иллюзии, которую я должен был бы уже забыть. Я даже сам не понимал, почему до сих пор не мог избавиться от этих видений. Но избранница так и не шла из головы, а гормоны так и гуляли в крови. Что за метод? Я тряхнул головой, чтобы вывернуться из пашиного захвата. Или скорее... Чтобы выбросить из головы видение о всяких выдуманных чернолунницах. Псикомпенсатор на шее давил и создавал ощущение, что я и вправду цепной пес Федерации. Неприятное ощущение, тем более, если учесть тот фактор, что этот ошейник убьет меня при малейшем подозрении, что псионик сошел с ума. Ну ладно, всего денек потерпеть. Новый метод. Правда, опасный. Медик коллега которого на базе все называли «корявым псом», прошаркал к столику с инструментами, поскрипывая бионическим коленным суставом. Паша чуть вытянул голову в сторону, высматривая через стеклянные стены бокса, нет ли кого из командования. Потом достал из кармана пачку терминатора, на которой была нарисована луна. Одна половинка белая, другая черная. Корявый пес вытянул сигарету, зажал ее между губами, вдохнул И кончик сразу заолел. Одновременно вокруг сигареты воздух помутнел, словно замазывая очертания белого цилиндрика. Курение не поощряется в свободной федерации, но власти же понимают, что борьба с вредными привычками должна иметь границы, четкие границы, размытые оптической голограммы. Паша Ковалев поднял сигарету на уровень глаз и задумчиво посмотрел на мутную сферу вокруг нее, стал вводить из стороны в сторону наблюдая, как сфера, оставляя за собой Марева, пытается догнать выскакивающий из поля цензуры объект. Корявый пес медленно выпустил дым, в котором цензурная муть слегка замерцала. Говоришь, не отпускают галлюцинации? Я покачал головой, и медик кивнул своим мыслям. Видимо, это новый побочный эффект. Да псионика нетипичный. Ты же знаешь, как устроена иллюзия? Спросил он. Откинувшись на приподнятую спинку кушетки, я снова осторожно отогнал мысли об Авелине. «Нельзя злоупотреблять псионикой, когда у тебя на шее психкомпенсатор. Вот чего мне действительно не хватало, так это, чтоб кто-нибудь гораздо умнее меня объяснил бы, что за хрень творится с моей головой, и чтоб побольше заумных терминов, тогда сомнений вообще не останется». От меня ждали хоть какого-то ответа, и я сказал. Ну, иллюзия – это виртуальная реальность, только сделанная на высшем уровне, не как дешевая копитская подделка. Не дешевая, ага. Паша криво усмехнулся одним уголком рта, другая щека у него была почти неподвижная. Вся его увечность. Это результат неудачных опытов с псионикой, потому что компьютер не может такое сделать. Медик покачал головой. Тем более настоящего псионика ведь не обманешь пикселями и кодами. Он сам разложит всю виртуальность на пиксели. Вот уж действительно. Попробуй обмануть псионика, который чувствует пространство всеми семью чакрами. Даже сейчас мне все еще казалось, что мир вокруг не настоящий. Видимо, из-за слишком длительного пребывания в медицинской коме. Побочный эффект, как выразился корявый. Я расслабленно лежал с полузакрытыми глазами, слушая и так известные мне подробности о работе капсулы создающий иллюзию что по сути процессором в ней является сам мозг псионика умники лишь только корректируют программу ну и задают сюжет испытания если оно нужно оттого и получается воображаемый мир настолько реалистичным ведь нет предела человеческой фантазии обычная иллюзия ограничена ну одной локацией да и временем продолжал объяснять паша но в твоем случае косой Мы решили чуть ослабить имплант. Дать больше потока пси энергии. Зачем? Я уже отвык от своих кличек. Косой, Заяц. Эх, как же приятно слышать родной глоба-рус. Не эти непонятные красногорские диалекты, привычные уху Василия, но насилующий мой мозг. После бомбежки мы тебя нашли в поле, засыпанном горелой и расплавленной землей. Думаю, косой, ты спасся в режиме берсерка потому что выбрал правильное место для спасения. Успел добежать до оврага. Я поморщился. Ничего такого я не помнил, тем более еще и имплант сгорел вроде бы. Имплант у тебя сгорел, конечно. Паша поежился. Там же еще и новую бомбу применили. Ну, против псиоников. Эта новость заставила меня вздрогнуть. Значит, мне тогда не показалось, и это действительно было какое-то оружие воздействующие на импланты? Я недоверчиво переспросил. Против псиоников? Но у копитов же импланты отличаются. Наши умники что, не знают этого?» Корявый пожал плечами. «Да хрен его знает, что они знают. Но мы тебе быстро новый впаяли, пока ты косой. Хе -хе, не окосил». При этом он сам опять потер свой затылок. Парализованная половина тела... Часто напоминало корявому, что игры с псионикой дорого стоят. А моему другу, Герману Губашлепу так вообще не стоили пробитой груди и жизни. Выстрел из нейростопера не остановил одержимого псионика, и мне пришлось использовать свой шамрифл. Тот выстрел тяжелым грузом висел на моей совести. И наверняка именно поэтому Герман появился тогда в этой гребаной регенеративной иллюзии горявый вырвал меня из неприятных воспоминаний. «Мы так и не поняли, как ты выжил после орбитальной бомбардировки, заяц? У тебя было 80% ожогов. Легкие сгорели», — продолжал он. «Но, что удивительно, твой берсерк не отключился, а продолжал управлять процессами в организме. Он закупорил сосуды в погибших частях тела, оставил кровоснабжение только важным органам. Лекция была о том, Как потом умники настраивали мои энергопотоки, синхронизируя с работой медкапсулы. Как они, используя клонирование, оседлали регенерацию, заменяя отгоревшие руки и ноги. Что это настоящий триумф науки Свободной Федерации. И Ковалев намерен получить высшую медицинскую премию за это открытие. «Так вот почему я не учуял запах силиконовой смазки», – спросил я, устало потеряв лоб. «Рецепторы в носу сгорели». Запах табака я сейчас прекрасно чуял, а это прямо намекало, что вокруг — реальность. «Да у тебя носа вообще не было, как и ушей!» — улыбнулся корявый пес. «И хорошо, что ты себя не видел тогда!» Я непроизвольно потрогал нос, уши, потом взъерошил короткий ежик волос. По словам Ковалева, мне пришлось провисеть в капсуле около трех недель. «Три недели в иллюзии, вашу копицкую псину!» По всем законам, äh, по всем старым законам медицины и физики, мозг псионика должен был умереть в первый же день. А эти умники, мать их толчковую, оставили мой мозг в измененном состоянии сознания и спокойно продолжили свою работу. Эх, жженый же ты, берсерк! А может, назвать мне моего берса как-нибудь? А то скучное режим берсерка. А он мне, между прочим, жизнь спас. Василием назвать, например. «Длительная иллюзия — экспериментальный метод восстановления», — мечтательно произнес Ковалев. «Или нет? Псирегенеративный метод длительной иллюзии. Как думаешь, нормально звучит?» «Тлеющая псина», — буркнул я, — «и ее бредовые глюки». Корявый поморщился, не оценив моего юмора, и бросил сигарету на пол. Мутная сфера метнулась вниз за окурком, пытаясь прикрыть наглый акт гражданского правонарушения. Запрыгала вместе с ним по кафелю. Тут же внутри поля цензуры сверкнула вспышка, и воздух сразу же стал прозрачным, явив на свет едва заметную кучку пепла, по которой медик тут же шаркнул ногой, уничтожая последние следы. Он принюхался и провел ладонью над столиком, включая вентиляцию в медбоксе. Да еще и замахал руками, будто пытаясь разогнать вонь. Никак ты не успокоишься со своими экспериментами, а, корявый? с укором спросил я. Паша, ожидаемо потер шею под затылком и виновато улыбнулся. «Наука, она не терпит слабых, ты же знаешь». Губошлёп тоже мечтал стать сильнее. «Герман твой идиотом был». Корявый постучал пальцем по виску. «Надо же отключить имплант!» «А мне помогают мозги всей Федерации!» Я хмыкнул и не стал продолжать спор. Ковалев и так достаточную цену заплатил за свои эксперименты, так что словами его не переубедить. «В любом случае, спасибо», — я кивнул. «Да еще не за что», — улыбнулся Паша, перебирая пальцами шприцы и пистолеты. «Если побочные эффекты останутся, то ценность метода упадет». Я тоже хотел улыбнуться, но вдруг моих губ что-то коснулось. «Влажное, теплое». Поцелуй. Снова всплыл образ Эвелины. В крови вскипела новая порция гормонов. И тут же все резко прекратилось. Нет ее, Эвелины. Это все выдумано. Это была просто регенеративная иллюзия. Я даже ощерился, улыбаясь всей абсурдности. Дегенеративная какая-то иллюзия. Ну надо же. Луны какие-то, пробоина. Грязная псионика неотличимые от магии. «Попробуем это, думаю». Корявый поднял шприц, задумчиво потирая подбородок. «Ну что, колем?» Я вдохнул полной грудью, понимая, что наконец-то меня отпустило. Вот теперь точно, со всей гиперчувствительностью менталиста, я могу сказать, что вокруг реальность, и все мои чакры работают на полную» но нижние-то и не могут качать энергию на всю мощь, имплант для этого и стоит, чтобы фильтровать грязь. «Паш, да вроде норм же». Я ущипнул себя и улыбнулся. «Больно». Непроизвольно я тронул губы. И все же странно. Откуда-то издалека донесся крик. Едва слышно. Будто на спортивной площадке кричал пацан лет десяти-двенадцати. «Ну а выйдешь и опять накроет». «Как медик». Я все же советую сделать инъекцию. Корявый со шприцом зашаркал ко мне. «Закрепить результат, так сказать».